Глава шестая Дыра в форме матери стала воплощением самой чёрной на свете черноты. Такой, которую я могла увидеть только со стороны. Когда я пыталась смотреть на неё прямо, то видела лишь пустоту. Мне приходилось бороться с этой пустотой, с этим отсутствием цвета. Я смотрела в другую сторону, на белизну, состоящую из всех цветов видимого спектра. Белый стал моим спасением. По крайней мере, его можно было использовать как пластырь, пусть и самый крошечный на свете. На следующее утро после похорон, в час, когда на улицах было пусто, я отправилась на машине в строительный магазин. Я петляла потайными путями, чтобы свести к минимуму встречу с соседями. Они узнали бы наш автомобиль, а потом и меня. Жажда Белого вспыхнула во мне с такой силой, что я села за руль, ни секунды не переживая об отсутствии водительских прав. Я закончила первый слой. Краска была довольно жидкой, и ярко-мандариновый цвет, которым мы с мамой покрыли стены много лет назад, теперь превратился в какой-то болезненный оттенок апельсинового эскимо. На пути в ванную я столкнулась с папой. Он выходил из своего кабинета. Он посмотрел на ведро краски у меня в ногах. на джинсы в белых пятнах, и сказал, «Лину, перестань». Он ничего не понял про мою борьбу с чёрной дырой, с пустотой. Не то чтобы это меня удивляло. Он столько всего не понимал и никогда не поймёт. «Туда ты с этим не войдёшь», — заявил он, большим пальцем указывая на их с мамой спальню. «Без проблем я не зашла бы туда даже под дулом пистолета». Он забрал ведро с краской и... И я сбежала от него на первый этаж, свой скетчбук и принялась водить мелком по листу. Я рисовала тёмные продолговатые формы. Со всей силы вдавливала в бумагу мелок, пока костяшки пальцев не почернели и не заныли от боли. На странице светилась гладкая угольно-чёрная дыра. Может, если бы у меня получилось нарисовать пустоту, я смогла бы её контролировать? но чёрный всё равно был недостаточно тёмным. Никак не получался таким, чтобы чернее было уже некуда. Я уже давно не использовала другие цвета. Уголь и простой карандаш стали моими главными инструментами. В основном я рисовала контуры, очертания, а цвета приберегала на потом.